Глава 34. Побить Замардино Пользуясь отсутствием Кайнерта, адъютанты Альды Хокс открыли боевой ангар позже, чем положено, и нам пришлось ждать на морозе. Зато на помощь прилетел Круз. Я видела второго инженера, торчащим из Карминелли, и только теперь разглядела, как следует. Он был небритый и очень рыжий, точно такого же оттенка, как пенелопа. Никто, правда, его не просил помогать, о чем довольная Пенелопа успела поведать громко и сотню раз. По жребию мы тренировались первыми. Внутри ангара была затянутая сетью арена. С вогнутыми стенками и полом она напоминала какую-то глубокую супницу. В этой чаше противникам становилось не так-то просто выкинуть друг друга за бортик. Волкаш в лапах Эзеров казался орладом в силках браконьеров. "Я сниму ошейник, и ты обратишься", объясняла ему Пенелопа. "Зачем я включу диаблы-генератор магии внутри арены? Ты не можешь применять способности суида, а также не рекомендую обращаться в человека, пока не объявят, что бой окончен". Крос направил на Волкаша Глоустер и Пенелопа осторожно расцепила ошейник. Волкаш превратился не сразу. Он не желал подчиняться сию секунду, даже зная, что от этого зависит его жизнь. Смотри, бездори, предупредил Крус, и Пенелопа посмотрела на него с восхищением. У меня чувствительность к твоей магии 17. Почую влияние хилицеры снесу. Когда Волкаш превратился, нас раскидало в стороны, настолько громадным был скорпион. Пенелопа ударила в пульт, и по периметру арены засверкали огоньки диаблокераторов. "Разворачивай мозги", приказал Крус. Он так назвал сеть чипов нейронов на подложке из шёлковых ячеек. При помощи них орудия должны были беспрекословно подчиняться воле Шиберга. Пропуски, перехлёсты узлов или складки грозили как минимум отказом системы, как максимум пушки могли взбеситься и погрешить Волкаша живьём. Следом мы обернули его динамической бронёй с ячейками воздуха. А на клешни накинули злополучные пластинки с сюрпризом. Через час скорпион стал похож на противоракетный комплекс. Он щёлкнул первой парой ног, посылая в борта арены ослепительные вспышки бесконтактной сварки. Пенелопа подбросила два титановых мячика, и со второго раза Волкаш намертво сплавил их в полёте. "Великолепно", похвалила Пенелопа, когда Волкаш изловил толстый прут и раскрошил винтовыми клыками. Осталось испробовать хвост. "Проваливайте, наше время", прокаркали сверху. У кромки арены стояла Альда Хокс. Софиты освещали её снизу и придавали строгому лицу вид каменного идола. Рядом с тьмаршалом поджал восемь ног ее Шиборг. В обличии и мага Лео Замардино был слишком милым, чтобы вырвать чемпионский титул вместе с сердцем противника. Паук с какум, весь кругленький и пушистый, очаровательно чистил хелицеры лапками. Восемь крупных глаз блестели на макушке, умоляя. «Погладь, погладь, я замурлычу». Вы же сами нас задержали, попыталась возразить Пенелопа. Ну напиши жалобу, Игорь зарегистрирует её в конце месяца. Ну что ж, спорить мы не стали. У полосатой стервы в заложниках ещё оставался Кайнерт, единственный наш боевой стратег, который и должен был управлять Шиборгом. Мы аккуратно сняли броню, свернули нейросети и собрали орудия. Волкаш обратился человеком и его снова увели в ошейнике. Мы даже не успели обняться. — Ничего, ничего, — бормотал Круз. — Может, и хорошо, что они не увидели хвост. Добавили бы эхолокатор в настройки визора, и тогда бы лишили нас козыря. В полдень к ангару подтянулся весь лагерь. Альда уже покрикивала на ассистентов, снаряжающих за Мордина, а Валкаша привели опять с большим опозданием. До начала боя осталось полчаса, когда в ангар влетели Йорль и Бритц. Наконец-то, вырвалось у меня. Волкаш не преминул проверить на Бритце эффект камуфляжной вуали. "Мима, это ничего", сказал Кайнерт, ничуть не обидевшись. Глаза у пауков устроены проще, чем у насекомых. Зрители начали делать ставки. Нас попросили удалиться с арены, а Бритцу пришлось наставлять Волкаша по радио. "Держи клишни одна над другой. Если лео Начни от стрелять, крутись, иначе заряды попадут в одну воздушную ячейку. Дважды, и они порвут броню. И не используй сварку, пока он не скрестит ноги. Половина успеха любой примочки на первом ударе, когда противник ещё не знает, чего ожидать. Потом придётся рассчитывать только на его ошибки, а ведь Замардина опытный боец. Разберусь без теоретиков. Так-то он прав, признался Каймерт, прикрывая микрофон. Говорю же, папа, первый заработанный миллион поставь на Шиберга. А ты на что потратил? Мне стало просто интересно, правда, интересно. Открыл бордель. Ну, конечно, это было проще всего. Потом спекулировал оружием. Знаешь, я не азартен. Лео Замордина уже не напоминал мягкую игрушку. Чёрные жемчужины его глаз укрыли зеркальные визоры. По спине бежали волны звёздчатых шестерней. Попади в их жернова и глаз скорпиона, и всё, конец хвосту. На первой паре ног так визжали циркулярные пилы, что Пенелопа хваталась за челюсть. На второй паре Крус угадал плазматроны. Минус очки за каждый выстрел. Но зато это были настоящие пушки, и неизвестно, что скрывала третья пара. Кое-где из-под брони за мордины торчали густые пучки щетины, придавая Шибергу вид опасного сумасшедшего. По сигналу Лео и Волкаш принялись кружить по округлым бортам арены, присматриваясь друг к другу. Альга Хокс непрерывно шевелила губами, инструктируя Шиберга. Я примнуло к решётке рядом с Скайном там Он задымился и так навалился на ограждение, что его нос вылез на аренду. Волкаш сделал выпад на противника. Лео подпрыгнул, зрители грохнули, а паук приземлился скорпиону на хвост и выбросил ловчую сеть. Волкаш закрутился на месте, отдирая якоря сети от пола. Пока он возился, паук сцапал сеть и дернул. Волкаша потащила как в мешке вверх по арене, к барьеру. Клешни и газовые резаки оказались бессильны против высокопрочного карбина сети. Скорпион с трудом выпутал четыре свободные ноги и упёрся в реку. Помогло. У паука не хватило сил сдвинуть добычу в полтора раза тяжелее себя. Он бросил сеть, и язык ржул возле Волкаша, примиряясь, как бы перехватить его по удочке. Клыками рысеньки наказал Кайнард и Волкаш закусил путы. Сеть намоталась на буры и, наконец, порвалась. Волкаш сбросил со спины ошметки карбина хвостом, размахнулся и метнул иглу в лево. Игла ударила в пол в метре от противника. Остановившись, хвост стал видимым, и паук отпрыгнул подальше. Бритц вырвался. Мазила теперь Замардина знает, что на хвосте вуаль, и попытается атаковать его первым делом. Будто, читая мысли, паук выкинул еще сеть и намертво прижал хвост волкаша к спине. Вот зачем Альда упрятал Кайнерта до самого полудня. Без него мы научили Шиборга владеть оружием, но не продумали бы бой наперед. Теперь волкаш дрался дворовым стилем. Размахивал пошире, надеясь на природную удаль, и за Мордина подпрыгнул еще раз. Но волкаш успел перехватить его за ногу. Новая сеть выстрелила мимо, а паук шмякнулся боком. Скорпион ударил его саморезами прямо в брюхо. Но нечего было и думать пробить карбиновую броню. Паук пустил два разряда плазмы, вскочил на ноги, как ни в чём не бывало. У него же не мо же клапаны на брюхе. Разглядел кросс и из них и выстреливает сеть. Каш. У него на брюхе третий, седьмой и одиннадцатый сегменты, и ты запомнил. Сосчитал бринц. Завалил, к чертям собачьим. Но в этот раз паук крепко подобрал ноги в прыжке и не дал себя ухватить. Он дернул третьей парой орудий, той самой, непонятной. Над ареной раздались щелчки, зрители первых рядов попадали, хватаясь за уши. В коме Кайнерта так зафонило, что от боли он сдернул наушник. «Связи нет, поправь». Он бросил Крусу испорченный ком. «Мы остались без связи». От резонанса треснул экран на визоре Валкаша. Оглушенного и ослепленного Скорпиона опять потащили к бортику. Ему осталось только ввинтить клыки прямо в пол арены. И это помогло. Волках намертво зафиксировал себя на месте и закрутился как циркуль. Он схватил за мордину клешнёй и подтянул к себе. Сварил вместе плазмотрон и циркулярную пилу справа. Паук неуклюже попятился на шести ногах и выстрелил Наша броня с ячейками хлопнула, выстрелил еще и попал в клешню. Посыпались шарики, и паук завалился на спину. Со сваренными ногами быстро встать не удалось. Волкаш, не теряя времени, успел вытащить клыки из арены. Он заварил Лео два брюшных клапана из трех, прежде чем паук вернулся на брюхо. Последовало три серии щелчков. Новый ком Брица сгорел прямо у него в руке, не прожив даже минут. Тем временем паук раздробил волкашу колено и срезал пилой газовые баллоны. Мы потеряли резыки, орудие второй пары. Лео завел циркуляры. Скрежет стоял такой, что я мыслей своих не слышала. Паук не видел иглы волкаша в движении, но размахивал пилами, как мельница. Скорпион ударил, хвост зацепил сразу оба лезвия, полетели искры. Удерживая пилы, волкаш приблизил газовые резаки к визорам Замардина и скреб ими зеркала. «Они же не работают!» — закричала я. «Что же он делает?» Паук начал стрелять по резакам Скорпиона. «Два!» Четыре выстрела После шестого бесполезные резаки Валкаша Покраснели, побелели и потекли на визоры Лео Паук завертелся на месте, но глаза ему залил китай А еще у Хокс отняли очки за выстрел Полуслепой лупил слепого Снять визоры было смерти подобной Валкаш выставил клешню Новые шарики прыснули под ноги Лео Обстреляли зрителей Началась давка Никто уже не хотел оставаться в первом ряду Волк взбрыкнул, горнулся на спину, поехал на край и в миллиметре от борта скатился обратно. Аа! Застанал Кайнард и расцарапал лицо об решётку арены. Волкаш! Лапа! Лапа! Лапа! Замардина, скатившийся с борта, подбил скорпиона, и тот застрял лапой в его шестернях. Волкаш бил хвостом, вырываясь из плена. Но сделал только хуже, и глот тоже застрял в броне замордина. И паук потащил Волкаша вперёд, вверх, вон из супницы. Скорпион царапал пол ногами и не мог развернуться, чтобы использовать саморезы как первый раз. Падая с ним на спину, кричал Бритц: "Он тебя отпустит, чтобы перевернуться". Ну, но без балансировки хвостом скорпион не мог опрокинуться. Волкаш! Волкаш! Волкаш! скандировали эзеры. Даже те, кто был за спиной Альды Хокс. В жарком от проклятий Ангарии Замардина, уцепившись за край арены, перевалил Скорпиона за черту, спина паука была на самой границе, а Волкаш уже за ней, а потом лего пустил шестистерние брони в обратную сторону, выкидывая противника за борт. Когда Волках скатился в ноги Альды, Замардино приковылял в центр арены и упал без сознания. Мы не обошли его даже по очкам. Табло показывало вровень. Пенелопа утешала меня, загораживая от брица. Но тому не было до нас никакого дела. Да Замардино сам был за бортом, возмутился крус. Он же свесился почти что весь. Всё, честно, выдавил Кайнерт, и его ноги не коснулись аута. Займитесь Волкашем, я сейчас. Втроём мы приподняли Волкаша и оттащили с арены, чтобы он мог вернуть себе человеческий вид. Толпа не унималась, посылала проклятия в Замардина, в Волкаша. В обоих маршалов во всех подряд было такое впечатление, что проиграли все ставки. Под их вопль к нам через всю арену процококала Альда. Ну что, Норти, по домам? Она перешагнула ноги лежащего изумрудина. Очки в роень. Положен реванш. Тебя что, переклинило, бриц? Умей проигрывать достойно. Вы знаете, что на коно расцвели пел он и махнул наголося исчезал. Они знают. Это не потасовка за сотню другую зарпи и даже не ради титула. Не, ари. Весь зал заткнулся, так она припечатала. И это было только начало. У тебя было 2 месяца, Бритц. Ты истратил 2 третий отведенного срока и двести процентов моего терпения. Два долбаных месяца ты бился в стены и проигрывал, метался и получал по башке, наделал все, все, все возможные и невозможные ошибки. Шаг вперед, до четыре назад. Вот на что ты способен, Кайнерт Бритц». «Два месяца рядом с тобой из-за твоих ошибок проигрывали и получали по башке мои люди!» «И ради чего?» «Ради, мать твою, утопии! Стайки привилегированных сумасшедших!» Альда распинала Брица на таких тонах, что волей-неволей ее слышали все в ангаре. Кайнерт не перебивал. Потихоньку сконфуженные скандалом Эзеры оттирали друг друга от арены, И шмыгали на улицу. Пенило повжала голову в плечи и стояла вся пунцовая. Как по мне, это публичное унижение высшего офицера вывернулось наизнанку. Стыдно было почему-то за Альдо Хокс. Обладая я такой властью, сказала бы: "Нет!" развернулась да и ушла. А она плясала на костях. Знаешь, что я думаю? Ты и до этого был с приветом. Но здесь неудача за неудачей допили из тебя сказочного дурака. Впрочем, проигрыш твоя естественная среда, не так ли? Ты уже не отдаёшь себе отчёта в тотальном провале. Ты не способен одержать верх даже обведя вокруг пальца тех, кому поклялся в верности. Как с казнью вот этой дряни. Она открыла в меня глянцевым коктем. Какой же ассамблеи Минори должно быть жалкое зрелище, если посчитать тебя помешанного, лучшим приквизитором. Ты просто безумный, одержимый, безрассудный и пистолпанный муфлон, бриц. У меня всё. Элден. Он сглотнул дважды, прежде чем продолжить. Я вижу, что измучил вас это правда. Но верю, что если уж маршлы не умеют наладить диалог, то величие нашей армии под угрозой. Позвольте мы вернёмся к этому вечером. Тишина висела по моим подсчётам лет 300. Шевелиться смели только сердца, да и то не у всех. Альда Хокса вдруг мягко улыбнулась, а она шагнула к маршалу, впиваясь глянцевыми клечнями ему в плечо. — Забудь, Норти. — Я проверяла, не двинулся ли ты на почве азарта и своих идей фикс. Это было важно. — Выдыхай, выдыхай. Так вот, я на твоей стороне, слышишь? — Разумеется, будет вам реванш. Завтра. — Никто. не посмеет заявить, что хокс пренебрегает правилами. Пойдём-ка, пойдём, обсудим детали. Она увела его в центр арены. Замардина уже унесли, деблокаторы магии отключили. Бритц повернулся спиной, и я увидела, как в ладони, в которой он сжимал кончик кранбита, пока хокс устроила взбучку. Капает кровь. Его выдержка была достойна восхищения. Честно говоря, до этого я думала, что ледяной саркофаг его спокойствия питается одним злодейским равнодушием. Вне арены Волкаш пришёл в себя и выпил целый термос воды. Мы уложили его на носилки и приготовились отправить в медблок. «Прости, малышка, я не выиграл нам свободу. Он закопался лицом в мои волосы. Но ты малончина. И рыжая эта. Передавай ей спасибо за сварку, и пусть первая выпьет бокал моей крови на казни». «Да какой бокал? Сам передашь. Завтра будет реванш». «Не волнуйся, я видела, Замардино унесли еще без сознания. Ты его уделал». уделал чемпиона галактики и плевать на очки. Завтра я вышку ему глаза. Волкаш приподнялся на локтях, напрягся. Его внезапная собранность, похожая на готовность вцепиться в глотку, относилась к кому-то позади меня. Уол. Это был Инфер. Он взял меня за руку с прозрачным браслетом. На минуточку. Бергай. С той же интонацией позвал его Кайнер. На минуточку. Инфер задержал руку, но был вынужден подчиниться. А чего он хотел? Как бы то ни было, я испытала облегчение, когда его намерения оборвали. Пришлось бы объясняться перед Волкашем за ещё один сомнительный договор с тараканом. Атаман тяжело дышал на носилках. Я гладила его по волосам и прислушивалась к тому, что творилось рядом. Неужели вчера ты откупарил Жукарье Блан без меня? Поинтересовался бриц, стоя в одиночку посреди арены. Через секунду он обернулся с триказой и смял инфира в клубок. Тот обратился спустя миг, но бриц схватил его за медное брюхо и швырнул спиной на бортик. Кто-то из зевак присвистнул. Оса пыталась ужалить. Стрекоза протащила его по вогнутым стенкам и прижав рогатиный хвоста за шею, трижды припечатала к головой о другой борт. Над ареной взметнулись ошмётки крыльев Берграя Инфера. Кайнард обернулся человеком и просто пошёл прочь. Засел подраза как мужик, а Кайнард Бросил Беграй ему в спину, не превращаясь. Я не мужик. Я сонет стыказы.